Но чего шумишь?» Ворчливо произнес пенек, возле которого стоял Эрелев. Блондин, шарахнувшись в сторону, схватился за кинжал на поясе, а пенек встал на ножки корни, потянулся веточками и уставился на нас зелеными круглыми глазами. «И тут я уже всё слышал!» Тик. От неожиданности я икнула и плюхнулась на траву. Но, увы, Я ж так заикаться начну, или разрыв сердца получу, останетесь без феи. Да ладно, ничего с тобой не будет, красава. От водяной тебя водичкой польет, и будешь снова как ягодка. Скрипуче хохотнул Леший. Ну да, только малость заикаться начну. Я смущенно рассмеялась. Леший, слушай, а это у тебя всегда такой вид? Я думала, ты на человека похож.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 Я только с Феринским водяным дружу, а он меня с тобой познакомил. Тю! Тоже мне проблема. Сейчас организуем. Вскочив, как белка, Леший быстро подошел к дереву, постучал по нему, и в его руки упала сухая толстая веточка. Он повертел ее в руках, что-то шепнул и через минуту держал свистульку. Держи, красава! Как понадоблюсь свисти, приду.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 «Да как-то не принято у нас! Мы ж далеко друг от друга живем!» – пожевал губами леший. «Ну, а как вы друг другу обращаетесь?» «Да так и обращаемся!» «Нет, но ну это неправильно! А давайте придумаем вам имена! Хотите, я вам земные перечислю, а вы выберите «Ну, давай!» – задумчиво протянул Водяной. «Вот, хотите похожие? Фадей и Фрул, например!» «Ой, чур я Фадей!» – водяной захлопал перепончатыми ладошками. «А у нас даже поговорка есть. Кто Фадей, тот своим счастьем владей!» афрол подвигал косматыми бровями леший. «А Фрол – это немного видоизмененное греческое имя Флор, которое переводится как «цветущий». «Подходит!» – леший улыбнулся в бороду.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 Тимар был отряжен в помощь Видагору, объехать села и закупить стройматериалы, а также продемонстрировать Назуру все, чему уже успел научиться на занятиях под Хэквондо. Хотя бы пару приемов-то они уже выучили, вот и пусть учит. А Яниту я попросила больше помогать сестре. Потом, разыскав Ниневию и Селену, попросила у них помощи в приобретении семян и саженцев.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 мы вернулись в замок с кучей пакетиков семян и бланком заказа на доставку саженцев. Пока ювелир в замке, я уехать все равно никуда не могу. Значит, займемся тем, что нужно сделать здесь. Деньги творят чудеса. Прописная истина, но почему-то, убеждаясь в этом, я каждый раз заново удивляюсь. Насколько быстро и легко...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 И потекли новые дни и новые заботы. К тому времени, как ювелир изготовил мои кольца, у меня уже лежала куча саженцев и семян эсферина из земли и ожидались из Мариэли и Лилереи. Про всякие горшки, кашпо, оградки, фонарики и садовые фигурки я не упоминаю. Так же, как и про внушительную стопку журналов по садовому интерьеру. Кольца-печатки с моим гербом вышли изумительные.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 Маги, демоны, я дружу с водяным и лешим. Есть некий загадочный суженый и жених-эльф. Да, Викуля, разошлась ты не по-детски. Уж если попадать в сказку, то масштабную. Земляне не приемлет полумер. И моя сказка намного круче, чем история спящей красавицы, например. Ну, что она? В лесу пожила, всем богатырям отказала, яблочко схрумало, в гроб попала поцелуй схлопотала бац и подвинец нет так не интересно а как же развернуться дом построить дерево вырастить бизнес наладить с женихом пожениховаться э, на свидание походить леаммурт ужуры все такое дом есть баронство есть бизнес есть дерево будет осталось разобраться с женихами как говорили древние фортез фортуна адювант СМЕЛЫМ СУДЬБА ПОМОГАЕТ! Конец второй книги. Читала ведьма Специально для книжного трекера.